Бен вернулся в город на следующий день, оставив Марка в комнате мотеля. По пути он заехал в хозяйственный магазин в Эдсбруке и купил там лопату и кирку. салим слот безмолвно лежал под низким серым небом, с которого еще не начал поливать дождь. Несколько машин ездило по улицам. У Спенсера было открыто, но на кафе Экселент висел замок. Меню при входе осталось незаполненным. Пустые улицы пробрали его дрожью. Он вспомнил старый рок-н-ролльный альбом с изображением залитого кровью лица и надпись «Они приходят только по ночам». Сперва он заехал к Еве, поднялся на второй этаж и открыл свою дверь. Все осталось без изменений. Смятая постель, стол, полная корзина. Он вывел ее содержимое в центр комнаты. Взяв рукопись, он разорвал ее и уложил на вершину бумажной кучи. Потом поджег все это зажигалкой. Пламя облизало машинописные страницы, нашло их достаточно вкусными и принялось пережевывать. Листки чернели по краям, потом вспыхивали. Из кучи потянулся белесый дымок, и он открыл окно. На подоконнике лежал пресс-папье, стеклянный шар, подобранный им. Во время того давнего визита в страшный дом потряси и смотри, как падает снег. Он так и сделал, держа его перед глазами, как будто опять стал мальчишкой. Сквозь падающий снег можно было видеть маленький домик с ведущей к нему тропинкой. Ставни в домике были закрыты, но мальчик с воображением вроде Марка Петри легко мог представить, как их открывает длинная белая рука, как выглядывает бледное лицо, ухмыляющееся волчьими клыками и приглашает в запредельный мир фальшивого снега, где не существует времени. Это лицо смотрела на него сейчас, бледное и полное неутолимого голода, лицо, которое никогда не увидит солнца и голубого неба, это было его собственное лицо. Он швырнул пресс-попье в угол, и оно разбилось. Он вышел из комнаты, не оборачиваясь.